Мы уже сказали, что наши самозванцы-вельможи ехали на превосходных конях. Лошади их имели важное преимущество, они были свежее лошадей, явившихся утром с дворянами. Они скоро примкнули к свите принцесс и без труда заняли место между охотниками. Гости съехались из разных провинций и не знали друг друга. Стало быть, наши рыцари, забравшись в парк, могли прослыть за приглашенных. Все прошло бы без беды, если бы они держались на своем месте, или даже если бы они опередили других и смешались с егермейстерами, но они поступили гораздо хуже. Через минуту Ковиньяку представилось, что травлю дают собственно для него. Он выхватил из рук слуги трубу, бросился вперед всех охотников, скакал куда попало, без устали трубил Сам, не разбирая, что трубить, давил собак, опрокидывал слуг, приветливо кланялся встречавшимся дамам, кричал, бронился, выходил из себя и прискакал к оленю в ту самую минуту, как бедное животное выбилось из сил. — Сюда, сюда! — кричал ковеньяк. — Наконец-то мы поймали оленя. Он здесь! — Ковеньяк, твердил ему Фергюзон, не отстававший от него. — ковеньяк. «За вас выгонят нас всех, ради бога, потише!» Но Кавеньяк ничего не слыхал и, не видя, что собаки не сладятся с оленем, сошел с лошади, обнажил шпагу и кричал во все горло «Сюда! Сюда!» Товарищи его, все, кроме осторожного Фергюзона, ободренные его примером, готовились напасть на добычу, как вдруг главный егермейстер, отстранив Ковиньяка своим ножом, сказал «Потише, милостивый государь, сама принцесса управляет охотой. Стало быть, она сама заколит оленя или предоставит эту честь кому заблагорассудится». Ковиньяк пришел в себя от этого грубого замечания. Когда он неохотно отступал, прискакали все прочие отставшие охотники и составили кружок около несчастного оленя, который лежал под дубом. В ту же минуту, В главной аллее показалась принцесса. За ней следовали герцог Энгиенский, вельможи и придворные дамы, желавшие иметь честь сопутствовать ее высочеству. Она вся пылала, чувствуя, что начинает настоящую войну этим подобием войны. Прискакав в середину круга, она остановилась, гордо оглянула всех присутствовавших и заметила Кавиньяка и его товарищей на которых злобно поглядывали охотники. Егермейстер подошел к ней с ножом. Этот нож из превосходной стали и превосходно отделанный обыкновенно служил принцу Канте. «Ваше высочество, изволите знать этого гостя?» спросил он тихим голосом, указывая глазами на кавеньяка. «Нет», отвечала она, «но если он здесь, так верно кто-нибудь знает его?» Его никто не знает, и все, кого я не спрашивал, видят его в первый раз. Но он не мог въехать в ворота, не сказавший пароля. Разумеется, не мог, отвечал егермейстер. Однако ж осмеливаюсь доложить вашему высочеству, что его надобно остерегаться. Прежде всего, надо бы узнать, кто он. Сейчас узнаем, отвечал с обыкновенной своей улыбкой Лене, который ехал за принцессой. Я послал к нему норманца, пикардийца и бретонца. Они порядочно пораспросят его. Но теперь не извольте обращать на него внимание, или он ускользнет от нас. Вы совершенно правы, Лене. Займемся охотой. Кавиньяк сказал Фергюзон, кажется, там разговаривают про нас. Не худо бы нам скрыться. Ты так думаешь? Тем хуже, возразил Кавиньяк. Я хочу видеть, как будут резать оленя. Что будет, то будет. Да, зрелище очень приятное, я знаю, — отвечал Фергюзон. Но мы можем заплатить здесь за места гораздо дороже, чем в театре. Ваше Высочество, — сказал егермейстер, подавая принцессе нож. Кому угодно вам предоставить честь зарезать оленя. Беру эту обязанность на себя, — ответила принцесса. Я должна привыкнуть к железу и крови. «На мюр!» — сказал егермейстер одному из стрелков. «Смотри! На место!» Стрелок вышел из рядов и с ружьем в руках, стал шагах в двадцати от оленя. Он должен был убить оленя, если б тот вздумал броситься на принцессу, как это иногда случалось. Принцесса сошла с лошади, взяла нож. Глаза ее горели, щеки пылали, Губы приподнялись. Она пошла к оленю, который лежал под собаками, и, казалось, был покрыт разноцветным ковром. Вероятно, бедное животное не воображало, что смерть идет к нему в виде красавицы-принцессы, из рук которой он много раз ел корм свой. Он хотел приподняться со слезой, которая всегда сопровождает агонию оленя, лани и дикой козы, но не успел. Лезвие ножа, отразив блеск солнца, исчезло в горле оленя. Кровь брызнула на лицо принцессы. Олень поднял голову и застонал. В последний раз, с упреком взглянув на прелестную свою госпожу, повалился и околел. В ту же минуту все трубы затрубили, сотни голосов закричали «Да здравствует ее высочество!», а маленький принц, подпрыгивая в седле, с радостью бил в ладоши. Принцесса вынула нож из горла оленя, гордо, как амазонка, посмотрела кругом, отдала окровавленное оружие гермейстеру и села на лошадь. Тут Лене подошел к ней. Неугодно ли?» — сказал он с обыкновенной своей улыбкой. неугодно ли я скажу вашему высочеству, о ком вы думали, когда наносили удар бедному оленю?» «Скажите, Лене, я буду очень довольна». Вы думали о Мазарини и желали, чтобы он был на месте оленя. «Да», — закричала принцесса, — «именно так. Я убила бы его без жалости, как зверя. Но вы настоящий колдун, любезный Лене». Потом она обратилась к гостям и сказала. «Теперь, когда охота кончилась, господа, извольте идти за мной. Поздно уже травить другого оленя, притом ужин ждет нас». Кавиньяк отвечал на это приглашение самым грациозным поклоном. «Что вы делаете, капитан?» – спросил Фергюзон. «Что?» – «Принимаю приглашение. Разве ты не видишь, что принцесса пригласила нас к ужину, как я давеча обещал тебе?» Кавиньяк, послушайте меня. На вашем месте я поспешил бы убраться домой». «Фергюзон, друг мой, на этот раз твоя обыкновенная проницательность ошибается». Разве ты не заметил, как отдавал приказание этот черный господин, очень похожий на лисицу, когда он улыбается, и на хорька, когда он не смеется? Поверь мне, Фергюзон, у Бреши уже поставлен караул, и идти в ту сторону значит показать, что мы хотим выйти тем же путем, каким вошли сюда. Так что же с нами будет? Не беспокойся, я за все отвечаю. Товарищи Кавеньяка, успокоенные его обещанием, смешались с дворянами и пошли вместе с ними по дороге к ко дворцу. Кавеньяк не ошибся, за ними наблюдали. Лене стоял близко от него, справа возле Лене шел главный егермейстер, а слева — главноуправляющий двором принца Канде. «Вы точно уверены, что никто не знает этих кавалеров?» — спросил Лене. Никто. «Мы спрашивали уже человеку пятидесяти, ответ все тот же, не знаем». Нормандец, пикардиец и бретонец воротились и ничего не могли сказать Лене. Только нормандец открыл брешь в стене парка и, как человек предусмотрительный, приказал стеречь ее. «Ну, — сказал Лене, — мы прибегнем к самому действенному средству. Неужели из шпионов Мы должны распустить сотню честных дворян. Вы, господин управляющий, наблюдайте, чтобы никто не мог выйти из галереи, куда войдет вся свита. Вы, господин егермейстер, когда затворят дверь галереи, поставьте на всякий случай караул, человек двенадцать, с заряженными ружьями. Теперь ступайте, я не спущу с них глаз. Впрочем... Господину Ленне трудно было исполнить дело, за которое он взялся. Ковиньяк и его товарищи вовсе не думали бежать. Ковиньяк шел в первом ряду и храбро крутил усы. Фергюзон следовал за ним, совершенно успокоенный его обещанием. Он знал, что Ковиньяк не пошел бы в западню, если бы не был уверен, что из нее есть другой выход. Что же касается до бараба и других товарищей, то они думали только о предстоящем превосходном ужине. Они были люди чисто материальные и с совершенной беспечностью во всех делах, требовавших размышления, полагались на двух своих начальников, в которых слепо верили. Все случилось, как предвидел Лене, и исполнилось по его приказанию. Принцесса села в приемной комнате под балдахин на кресло, служившее ей престолом. Возле нее стоял ее сын в том же костюме, о котором мы уже говорили. Гости смотрели друг на друга. Им обещали ужин, а очевидно, что их хотят угостить речью. Действительно, принцесса встала и начала говорить. Речь ее была увлекательна. На этот раз принцесса перестала скрывать чувства и щадить Мазарини. Гости, подстрекаемые воспоминанием об обиде, нанесенной всему французскому дворянству в лице принцев, а еще более надеждою, что в случае успеха можно будет выговорить выгодные условия у Анны Австрийской, два или три раза прерывали речь принцессы, громко клянясь защищать дело знаменитого дома Конде и помочь ему выйти из унижения, в которое не спровергнул его кардинал Мазарини. Итак, господа сказала, наконец, принцесса. «Сирота мой просит содействия вашей храбрости, просит жертвы вашей преданности. Вы наши друзья, по крайней мере, вы приехали сюда под этим именем. Что можете вы сделать для нас?» После минутного молчания полного торжественности началась следующая величественная и трогательная сцена. Один из дворян подошел к принцессе, Низко поклонился и сказал: Меня зовут Жерар де Монталан. Я привез с собой четырех дворян друзей моих. У всех у нас пять добрых шпаг и две тысячи пистолей. Мы все приносим вашему высочеству от души. Вот наше рекомендательное письмо, подписанное герцогом Ларош Фуко. Принцесса, в свою очередь, поклонилась, приняла письмо из рук дворянина. Передала его Лене и показала рукой, чтобы рекомендованные дворяне перешли на правую сторону. Едва успели они занять показанное место, как встал другой дворянин. «Меня зовут Клод Рауль де Ресак, граф де Клермон», — сказал он. «Я приехал с шестью дворянами, друзьями моими. У каждого из нас по тысяче пистолей. Просим милостивого дозволения внести их в казну вашего высочества». Мы вооружены, имеем хороших лошадей и будем довольствоваться обыкновенным содержанием. Вот наше рекомендательное письмо, подписанное герцогом Бульонским. «Перейдите на правую сторону, господа», — отвечала принцесса, приняв и прочитав письмо, и потом передав его Лане. «Будьте уверены в совершенной моей признательности». Дворяне поклонились и отошли. «Я Луи Фердинанд де Лош, граф де Дюра», — сказал третий дворянин. «Я приехал без друзей и без денег. Богат и силен только моей шпагой. Ею я открыл себе дорогу сквозь неприятельские ряды, потому что был осажден в Бельгарде. Вот мое письмо от Виконта Тюрена». «Хорошо, хорошо», — отвечала принцесса, одной рукой принимая письмо, а другую подавая ему для поцелуя. Станьте возле меня, я назначаю вас бригадиром в моих войсках». Прочие дворя не последовали этому примеру. Они приходили с рекомендательными письмами от Ларош-Фуко, от герцога Бульонского или от Виконта Тюрена. Каждый отдавал письмо и переходил на правую сторону. Когда правая сторона наполнилась, принцесса приказала им становиться на левую. Таким образом, середина зала опустела. Там остались только Кавиньяк и его товарищи. Они составляли отдельную группу, на которую все смотрели недоверчиво, с гневом и угрозой. Лене взглянул на дверь, она была тщательно заперта. Он знал, что за дверью стоит егермейстер с дюжиной хорошо вооруженных солдат. Он обратился к незнакомцам и спросил. «А вы, господа, что за люди?» «Сделайте одолжение, скажите, кто вы, и покажите нам ваши рекомендательные письма». Начало этой сцены, конца которой Фергюзон не предвидел, обеспокоило его. Беспокойство его сообщилось и прочим товарищам, которые посматривали на дверь. Но начальник их, величественно завернувшись в мантию, оставался спокойным. По приглашению Лене он выступил на два шага вперед, поклонился принцессе с вычурным изяществом и сказал Я, Роланд де Ковиньяк и привел на службу вашего Высочества этих пятерых дворян. Все они из знатнейших гиянских фамилий, но желают остаться неизвестными. Но, вероятно, вы приехали в Шантилье не без рекомендации, милостивые государи, возразила принцесса, смущенная мыслью, что произойдут беспорядки, когда будут арестовывать этих незваных гостей. Где ваше рекомендательное письмо? Покажите. Кавиндиак поклонился, как человек, понимающий справедливость такого требования, пошарил в кармане, вынул бумагу в четверо сложенную и подал ее Лене с низким поклоном. Лене развернул бумагу, прочел и радость выразилась на его лице, до сих пор несколько неспокойным и смущенным. Пока Лене читал, Кавиньяк торжествующим взглядом окинул собрание. «Ваше высочество», — сказал Леня принцессе в полголоса, — «посмотрите, какое счастье! Бланк герцога Дапернона!» «Благодарю вас, милостивый государь», — сказала принцесса с благосклонной улыбкой. «Три раза благодарю вас! Благодарю за мужа своего, благодарю за себя, благодарю за моего сына» зрители онемели от удивления. «Милостивый государь!» — сказал Лене. «Бумага эта до такой степени драгоценна, что вы, вероятно, не захотите уступить нам ее без особых условий. Сегодня вечером мы потолкуем о ней, и вы скажете, чем мы можем отблагодарить вас». Лене положил в карман бланк, который ковеньяк из учтивости не попросил назад. «Что?» — сказал Кавеньяк своим товарищам. «Не говорил ли я вам, что приглашаю вас ужинать к герцогу Энгиенскому?» «Теперь, милостивые государи, перейдем в столовую», — сказала принцесса. Обе половинки боковой двери отворились, и открылся великолепно убранный стол в большой галерее замка. Ужин прошел шумно и весело. Каждый раз, как пили за здоровье принца, а это случилось раз десять. Все гости становились на колено, поднимали шпаги и ругали кардинала Мазарини так громко, что стены дрожали. Никто не отказывался от прекрасного угощения в Шантилье. Даже Фергюзон, осторожный, благоразумный Фергюзон, предался прелести бургонских вин, с которыми он знакомился в первый раз. Фергюзон был гасконец, и до сих пор умел ценить только вина своей провинции, которые в то время, если верить герцогу Сен-Симону, не очень славились. Но Кавиньяк не подвергся общему увлечению. Отдавая должную справедливость превосходному Мулену, Ньюи и Шамбертену, он употреблял их очень умеренно. Он не забывал хитрой улыбки Лене и думал, что ему нужен весь его рассудок, чтобы заключить выгодный торг с лукавым советником. Зато он очень удивил Фергюзона, Бараба и других своих товарищей, которые, не зная настоящей причины его воздержанности, вообразили, что он хочет переменить образ жизни. По окончании ужина, когда тосты начали раздаваться чаще, принцесса вышла и увела с собой герцога Энгиенского, Она хотела доставить гостям своим полную свободу сидеть за столом, сколько им заблагорассудится. Лене сказал ей на ухо, «Не забудьте, Ваше Высочество, что мы едем в десять часов». Было уже почти девять часов. Принцесса принялась за сборы в дорогу. Между тем Лене и Кавиньяк взглянули друг на друга. Лене встал, Кавиньяк тоже. Лене вышел в маленькую дверь, находившуюся в углу галереи. Кавеньяк понял, в чем дело, и пошел за ним. Лене привел Кавеньяка в свой кабинет. Кавеньяк шел сзади, стараясь казаться беспечным и спокойным. Но между тем рука его играла с рукояткой кинжала, и быстрые и проницательные глаза его заглядывали во все двери и за все занавески. Не то чтобы он боялся, что его завлекут в западню, Но он держался правила быть всегда очень осторожным и наготове. Когда они вошли в кабинет, Ковеньяк тотчас осмотрел его и уверился, что они одни. Лане указал ему на стол. Кавеньяк сел к той стороне стола, на которой горела лампа. Лане сел против него. Милостивый государь! сказал Лане, с целью задобрить гостя с первого слова. «Позвольте прежде всего отдать вам ваш бланк. Он точно принадлежит вам, не правда ли?» «Он принадлежит тому, кого он будет в руках», отвечал Кавиньяк. «На нем нет никакого имени, кроме имени герцога Дапернона». «Когда я спрашиваю, ваш ли это бланк, я разумею, как вы его получили. Согласие ли герцога Дапернона?» «Я получил этот бланк из собственных рук герцога так эта бумага не похищена и не выманена? Я говорю не о вас, не о том, от кого вы ее получили. Может быть, она досталась вам из вторых рук? Повторяю вам, она отдана мне самим герцогом добровольно за другой акт, который я доставил герцогу Дапернону. А какие обязательства приняли вы на себя? Ровно никаких. Стало быть, владелец Бланка может употребить его, как захочет? «Может. Так почему вы сами не пользуетесь им?» «Потому что я с этим бланком могу получить что-нибудь одно, а отдав его вам, я получаю вдвойне». «Что же вы получаете вдвойне?» «Во-первых, деньги. У нас их мало. Я не жаден. А во-вторых, место в армии принцев. У принцев нет армии. Скоро будет». Не хотите ли лучше взять патент на право набирать рекрутов? Я только что хотел просить его. Остаются деньги. Да, только вопрос о деньгах. Сколько вы хотите? Десять тысяч ливров. Я уже сказал вам, что не запрошу слишком много. Десять тысяч? Да, надо бы мне хоть что-нибудь вперед на обмундировку солдат. Правда, вы требуете немного. Так вы согласны? Извольте. Лене вынул готовый патент, вписал в него имя, сказанное молодым человеком, приложил печать принцессы и отдал бумагу Ковиньяку. Потом отворил секретный ларчик, в котором хранилась казна, вынул десять тысяч ливров золотом и разложил кучками по двадцати луидоров в каждой. Ковиньяк осторожно пересчитал их. Пересмотрев последнюю кучку, он кивнул головой в знак, что Лене может взять бланк. Лене взял бумагу и положил в секретный ларчик, вероятно думая, что она гораздо драгоценнее денег. В ту минуту, как Лене прятал в карман ключ от ларчика, вбежал лакей и объявил, что советника спрашивают по важному делу. Лене и Ковиньяк вышли из кабинета. Лене пошел за лакеем, Кавиньяк отправился в столовую. Между тем принцесса готовилась к отъезду. Она переменила парадное платье на амазонку, годную для верховой езды и для кареты. Разобрала свои бумаги, сожгла ненужные и спрятала важные. Взяла свои бриллианты, которые она приказала вынуть из оправы, чтобы они занимали менее места, и чтобы она могла в случае нужды удобнее продать их. Что же касается герцога Энгиенского, то он должен был ехать в охотничьем костюме, потому что ему не успели еще сшить другого платья. Шталмейстер его, Виалас должен был постоянно ехать возле кареты, и если нужно, взять его на руки и увести на белой лошади, чистокровном скакуне. Сначала боялись, чтобы он не заснул, и заставили Пьеро играть с ним, Но такая предосторожность вскоре оказалась совершенно бесполезной. Принц не спал от мысли, что он едет как взрослый. Кареты, приготовленные под тем предлогом, что надобно отвезти викантессу де Камп в Париж, стояли в темной каштановой аллее, где невозможно было видеть их. Кучера сидели на козлах, дверцы были отворены, все эти экипажи находились в шагах в двадцати от главных ворот. Ждали только сигнала, то есть громких звуков трубы. Принцесса, не спуская глаз с часов, на которых стрелка показывала без пяти минут десять, уже встала и подходила к герцогу Ингиенскому с намерением вести его в карету. Как вдруг дверь шумно растворилась, и Ленев бежал в комнату. Принцесса, увидав его бледность и смущение, побледнела сама и смутилась. «Боже мой!» вскричала она, подходя к нему. «Что с вами? Что случилось?» «Ах!» — отвечал Лене с величайшим волнением. «Приехал какой-то дворянин и хочет говорить с вами от имени короля». «Боже! Мы погибли! Добрый мой Лене, мы погибли! Что нам делать?» «Можно спастись». «Как?» Прикажи теперь одеть сейчас же принца Ингиенского и надеть его платье на пьеро». «Да я не хочу, чтобы мое платье отдали Пьеро», закричал маленький принц, готовый зарыдать при одной этой мысли, между тем, как Пьеро в восторге не верил своим ушам. «Так надобно, ваше высочество», отвечал Лене тем строгим голосом, которому повинуются даже дети. «Иначе поведут вас и принцессу в тюрьму, где сидит отец ваш». Герцог Энгеенский замолчал. Пьеро, напротив, не мог скрыть своего восхищения и вполне предавался шумному изъявлению радости и гордости. Их обоих ввели в зал у нижнего этажа, где должна была совершиться перемена их платья. «По счастью», — сказал Лене, — «вдовствующая принцесса здесь, иначе Мазари не поймал бы нас». «Как так?» «Потому что посланный должен был начать с посещения вдовствующей принцессы, и он теперь ждет в ее передней». «Но этот посланный короля, который, разумеется, должен присматривать за нами, просто шпион?» «Разумеется. Так ему приказано не выпускать нас отсюда?» «Да, но какое вам дело до этого, когда он будет стеречь не вас?» «Я вас не понимаю, Лене», — Лене улыбнулся. «Я сам себя понимаю, — сказал он, — и беру всю ответственность на себя. Прикажите одеть Пьеру принцем, а принца — садовником». Я берусь научить Пьеро, как он должен отвечать. Неужели мой сын поедет один? Он поедет с вами. Но это невозможно. Почему же? Если нашли фальшивого герцога Нгиенского, так найдем фальшивую принцессу. Прекрасно, бесподобно. Понимаю, мой добрый Лене, мой бесценный Лене. Но кто же заменит меня? Спросила принцесса с заметным беспокойством. «Будьте спокойны, ваше высочество», — отвечал хладнокровно советник. «Принцесса Канде, которую будет стеречь посланный кардинала Мазарини, уже переоделась и теперь ложится в вашу постель». Вот как происходила сцена, о которой теперь Лене известил принцессу. Пока гости в столовой предлагали тосты за принцев и проклинали Мазарини, пока Лене в своем кабинете торговался с Ковиньяком и покупал бланк, Пока принцесса собиралась в дорогу, всадник с лакеем подъехал к главным воротам замка, сошел с лошади и позвонил. Привратник тотчас отпер ворота, но за ними новый гость видел знакомого нам швейцара. «Откуда вы?» — спросил швейцар. «Из Манта». Ответ годился. «Куда едете?» «Сначала к вдовствующей принцессе Канде, потом к супруге принца Канде, а после герцогу Энгиенскому. «Нельзя войти», — отвечал швейцар. «Вот приказ короля», — возразил всадник, вынимая из кармана бумагу. При таких страшных словах швейцар поклонился, позвал дежурного офицера и, посланный его величество, отдав ему приказ, тотчас вошел во внутренние апартаменты. По счастью, замок шантилье был просторен, и комнаты вдовствующей принцессы находились далеко от столовой, где происходили последние сцены пиршества, начало которого мы описали. Если б посланный сразу захотел видеть молодую принцессу и ее сына, то действительно все бы погибло. Но по заведенному порядку он должен был прежде представиться старшей принцессе. Камердинер ввел его в приемную, которая находилась возле спальни. «Извините, милостивый государь», — сказал он. «Ее высочество занимогла внезапно третьего дня, и сегодня, часа два тому назад, ей пускали кровь в третий раз. Я доложу ей о вашем приезде, и через минуту буду иметь честь ввести вас». Дворянин кивнул в знак согласия и остался один, не замечая, что через замочные скважины три любопытных человека рассматривали и старались узнать его. На него смотрели Пьер Лане, шталмейстер Виалас и начальник охоты Ларусьер. Если бы один из них знал гостя, то немедленно вышел бы к нему и, под предлогом заняв его, потянул бы время. Но никто из них не знал этого человека, которого так нужно было подкупить. То был красивый молодец в мундире армейской пехоты, с беспечностью, Похожий на отвращение к данному поручению, взглянул он на фамильные портреты и остановился перед портретом вдовствующей принцессы, которой должен был представиться. Портрет изображал ее в полном блеске красоты. Впрочем, камердинер воротился через несколько минут, как обещал, и повел неожиданного гостя к вдовствующей принцессе. Шарлотта Монморанси сидела в своей постели. Доктор ее, Бурдло, только что расстался с нею. Он встретил офицера в дверях и церемонно поклонился ему. Офицер отвечал ему тем же. Когда принцесса услышала шаги гостя, она быстро подала знак. Тотчас плотная занавеска, прикрывавшая зад кровати, опустилась и колыхалась несколько минут. За занавеской стояли молодая принцесса, вошедшая через потайную дверь, и Лене нетерпеливо желавший узнать из первых слов разговора, зачем приехал в Шантельи посланный короля. Офицер прошел три шага в комнате и поклонился с искренним уважением. Вдовствующая принцесса смотрела на него своими большими черными глазами, как раздраженная королева. В молчании ее заключалась целая гроза. Дряблой рукой, которая еще более побледнела от тройного кровопускания, Она подала знак посланному, чтобы он вручил ей депешу. Капитан подал письмо и спокойно ждал, пока принцесса читала депешу, содержавшую только четыре строчки от Анны Австрийской. «Хорошо», – прошептала принцесса, складывая бумагу с таким хладнокровием, что оно не могло быть непритворным. «Понимаю намерение королевы, хотя оно прикрыто ласковыми словами. Я у вас в плену». «Ваше высочество», — сказал офицер со смущением. «И такую пленницу легко стеречь», — продолжала принцесса, «потому что я не могу далеко бежать. Входя сюда, вы могли видеть, что у меня строгий сторож, мой доктор Бурдло». При этих словах принцесса пристально посмотрела на посланного. Лицо его показалось ей таким приятным, что она решилась несколько поласковее принять его. «Я знала», — продолжала она, — «что Мазари не способен на всякое насилие, но не думала, чтобы он был такой трус и мог бояться дряхлой больной старухи, несчастной вдовы и беззащитного мальчика. Думаю, что приказ, привезенный вами, относится и к дочери моей, и к моему внуку». «Ваше Высочество», — отвечал офицер, — «я буду в отчаянии, если вы станете судить обо мне по поручению, которое я по несчастью обязан исполнить». Я приехал в Мант с депешей к королеве. Меня рекомендовали ей особенно. Королева приказала мне остаться при ее особе, говоря, что я скоро понадоблюсь ей по делам. Через два дня королева послала меня сюда. Приняв поручение, как повелевал мне долг, осмелюсь сказать, что я отказался бы от него, если бы королеве можно было отказать. При этих словах офицер поклонился во второй раз, с таким же почтением, как и в первый. Принимаю ваше объяснение и надеюсь, вы позволите мне спокойно быть больной. Однако ж, милостивый государь, отбросьте ложный стыд и прямо скажите мне правду. Будут ли присматривать за мной даже в спальне, как делали с моим бедным сыном в Винсене? Могу ли я переписываться и не будут ли читать моих писем? Если болезнь позволит мне встать с постели, «Позволит ли мне прогуливаться, где я захочу?» «Ваше высочество», — сказал офицер. «Вот что приказывала мне королева. Ступайте. Уверьте сестру мою, что я сделаю для принца все, что мне позволит государственная безопасность. Этим письмом я прошу ее принять одного из моих офицеров, который будет служить посредником между ею и мною, когда она захочет сообщить мне что-нибудь. Этот офицер — вы. «Вот, ваше высочество», – прибавил молодой офицер с прежним уважением. «Вот собственные слова ее королевского величества». «По желанию королевы, можете остаться в шантилье. Можете сказать, какая комната вам приятнее и удобнее для исполнения вашей должности. Вам дадут эту комнату». «Ваше высочество», – отвечал офицер нахмурив брови. «Я имел честь объяснить вам многое, чего нет в моей инструкции». Между вашим гневом и волей королевы я опасно поставлен. Я бедный офицер и особенно неловкий придворный. Во всяком случае, мне кажется, ваше высочество могли бы показать великодушие, не унижая человека, который просто орудие. Горько для меня исполнять то, что я должен исполнять. Но королева приказала, и я обязан вполне повиноваться ее приказаниям». Офицер поднял голову и покраснел. Гордая принцесса тоже вспыхнула. «Милостивый государь», — сказала она, — «кто бы мы ни были, мы всегда, как вы справедливо говорите, должны повиноваться королеве. Я последую вашему примеру и приму приказание ее величества. Но вы должны понимать, как тяжело принимать в доме своем достойного дворянина, не имея возможности доставить ему удовольствий. С этой минуты вы здесь хозяин. Извольте распоряжаться». Я не могу забыть, какое расстояние отделяет меня от вашего высочества и каким почтением обязан я вашему дому. Ваше высочество по-прежнему будете распоряжаться здесь, а я буду первым вашим слугой. Офицер вышел без смущения, без низкопоклонства, без чванства, оставив удобствующую принцессу в сильном гневе, потому что она не могла излить досады, На такого скромного и почтительного исполнителя воли королевской. В передний офицер встретил того же Камердинера. Милостивый государь! сказал Камердинер, Ее Высочество принцесса Канде, у которой вы просили аудиенции от имени Королевы, соглашается принять вас. Извольте идти за мной. Офицер понял, что такой оборот дела спасает гордость принцессы и казался очень благодарным. Как будто ему оказали милость, приняв его, пройдя через все комнаты вслед за камердинером, он дошел до дверей спальни молодой принцессы. Тут камердинер обратился к гостю. Принцесса, сказал он, изволила уже лечь в постель после охоты и примет вас в своей спальне, потому что очень устала. Как прикажете доложить о вас, барон де Каноль? присланный от ее величества королевы правительницы», отвечал офицер. При этом имени, которое подложная принцесса услышала в постели, она так вздрогнула, что всякий заметил бы ее смущение и поспешно набросила правой рукой оборки чепчика на лицо, а левой закрылась одеялом до подбородка. «Принять», сказала она со смущением. Офицер вошел.